Недалеко от Устера мы объехали кругом холма, который где-нибудь в саду мог представлять большую гору. Это куча каменьев, поросших кустарниками, в которых, говорят, много змей. Оттого она и называется Шляп-Генхель, то есть Змейная горка. Вообще колонии изобилуют змеями. Между ними много ядовитых и, между прочим, известная Кобра-Капелла. боше Фёрстфельд, сказывал нам, что за несколько дней перед нами восьмилетняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка через полчаса умерла. На мызе Клейнберг говорили, что в окрестностях водится большая желтая толстая змея, которая, нападая на кого-нибудь, Становится будто на хвост и перекидывается назад. Совсем стемнело, когда мы стали подъезжать к Устеру. Дорога ужасная. Пески, каменья, беспрестанные ямы. Иногда мы получали такие толчки, что экипаж откидывал в сторону. Темнота адская. Мы не видели, куда ехали. Перед глазами стояла как будто стена. Лошади бежали чуть-чуть заметной рысью. «Как бы во враг не свалиться», — говорили мы. «Нет, не свалимся», — отвечал Вандик. «На камень, может быть, попадем не раз, и в Рытвину колесо заедет, но во враг не свалимся. Одна из передних лошадей куплена мною недели две назад в Устаре. Она знает дорогу». «Да вот, въезжаем. Вот здания какие-то», — сказал барон. «В самом деле мы поравнялись с какими-то темными массами, которые барон принял за дома. Но это оказались деревья. Мы продолжали трястись и пробирались ощупью. Через четверть часа Зеленый сказал, «Вот теперь так приехали. Я вижу белую стену неподалеку». «Это устер?» — спросили Вандика. «Нет, это ферма», — сказал он. «От нее еще мили четыре до устера». «Ах, какое наказание!» Местами мы проезжали большие пространства булыжника. Это значит, ехали по высохшему руслу реки. Колеса так визжали на каменьях, что нельзя было разговаривать. Мы еще несколько раз ошиблись, принимая то кусты, то ближайшие холмы за городские здания. Потом нам надоело и ехать, и ошибаться. Мы соскучились и сидели молча. Только хватались за бока, когда получали толчок. Наконец, через добрый час езды от фермы, Вандик вдруг остановил лошадей и спросил кого-то, и что-то по-голландски. Ему крикнуло в ответ голосов 20 Что это? Где мы? — спрашиваем Вандика. — В городе, — отвечал он. Да — вот не вижу улицы. Не знаю, как проехать к отелю. Я напряг зрение в темноте и отличил силуэты темных фигур, которые стояли около нашего экипажа. «Что за народ?» «Блэк пипл, черные», — отвечал Вандик, пуская лошадей дальше. Вдруг черные что-то дружно крикнули нам вслед. Лошади испугались и сильно дернули вперед. «Аппль!» — закричал Вандик и, обратясь, тоже что-то крикнул черным. Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой бесконечной улице с низенькими домами по обеим сторонам. и остановились у ярко освещенного отеля в конце города. «Уф! Ух! Ах! Ох!» раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. Отель этот был лучше всех, которые мы видели. Как и сам Устер, лучше всех местечек и городов по нашему пути. В гостиной, куда входишь прямо с площадки, Было все чисто, как у порядочно живущего частного человека. Прекрасная новая мебель, крашеные полы, круглый стол, на нем два большие бронзовые канделябра и ваза с букетом цветов. Очевидно, что хозяева англичане. Мистер Бен с бароном отправились хозяйничать, хлопотать об ужине. Пассиет ухаживал около Бена, стараясь отблагодарить его постоянным вниманием за предпринятую им для нас поездку я сел на балкон и любовался темной и теплой ночью дышал и не надышался безмятежным чистым воздухом вдали на темном фоне неба лежали массы еще темнее это горы гашкевич вышел на балкон долго вслушивался и вдруг как будто свалился с крыльца в тьму кромешную и исчез. «Куда вы?» — кричал я ему вслед. «Тут должна быть близко канава!» — отвечал он. «Слышите, как лягушки квакают? Точно стучат чем-нибудь?» «Верно, не такие, как у нас. Хочется поймать одну». В самом деле кузнечики и лягушки в запуске отличались одни перед другими. Ужин, благодаря двойным стараниям Бена и Барона, Был, если не отличный, то обильный. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утка, баранина, с приправой горчиц, перцев, сои, пикулей и других отрав, которые страшно употребить и наружно в виде пластырей, и которые англичане принимают внутрь. Совсем загромоздили стол. Так что виноград, фиги и миндаль стояли на особом столе. Было весело. Бен много рассказывал, барон много ел, мы много слушали, Зеленый после десерта много дремал. После долгой беседы за ужином нас развели по комнатам. Я с Зеленым заняли большой номер с двумя постелями. Барон и Пассиет спали отдельно в этом же доме, а мистер Бен Кашкевич и доктор отправились во флигель, выстроенный внутри двора и обращенный дверями к садику. Окон в их комнатах не было, да и жарко было бы от солнца. А кому нужен свет, тот мог отворить дверь. Оно, как видите, просто, первобытно по-африкански. Зеленый спал мертвым сном. Даже прислуга негр и девка, долго гремевшие ложками и тарелками, угомонились. Тишина воцарилась мертвая. Я тоже, наконец, хотел лечь спать, но прежде посвятил несколько минут тщательному осмотру своей кровати. Она была большая, двуспальная, как везде в английских владениях, но такой, как эта, я еще не видывал. Она была под балдахином из темной шерстяной материи, висевшей тяжелыми фистонами с кистями и бахромой. На задней доске кровати Стоял какой-то щит. На нем вырезано было изображение, как будто короны и герба. Занавески мрачного цвета с крупными складками плотно закрывали высокую постель. Я раза три обошел вокруг этого катафалка и не знал, как приступить к угрюмому ложу. Робость напала на меня. Мне пришел на память древний замок и мрачная комната, в которой гостил и ночевал какой-нибудь плантагенет или стюард. И с тех пор комната чтится, как святыня. Она наглухо заперта, и постель оставлена в своем тогдашнем виде. Никто не дотрагивался до нее, а я вдруг лягу. Однако ж надо было лечь. Я раздвинул занавески, и передо мной представилась целая гора пуховиков с неизменной длинной и круглой подушкой. Несколько одеял, сложенных вместе, были так массивны, что я на силу их поднял. Хотел влезть и не мог. Высоко. Два раза пытался я добраться до середины постели и два раза скатывался долой. Так и оставался на краю. Я стал уже засыпать, как вдруг. Услышал шорох, что это... Уж не тень ли королевская идет на свой старый ночлег? Шорох все сильнее и сильнее. Вскоре, по балдахину, началась мелкая и частая беготня. Мышей. Ну, это не беда. Я хотел было заснуть, но вдруг мне пришло в голову усомнение. Ведь мы в Африке. Здесь вон и деревья, и скот, и люди. Даже лягушки не такие, как у нас. «Может быть, чего доброго и мыши не такие?» «Может быть, они...» Не решив этого вопроса, я засыпал, но беготня и писк разбудили меня опять. Открою глаза и вижу, что к окну приблизится с улицы какая-то тень, взглянет и медленно отодвинется, и вдруг опять сон осилит меня. Опять разбудят мыши, Опять явится и исчезнет тень в окне точно как в детстве бывало когда еще нервы не окрепли печь кажется в темноте мертвецом висящая всегда в углу платья небывалым явлением после этого сравнения мелькнувшего у меня в голове как нерезво бегали мыши как ненастойчиво заглядывала тень в окно я не дал себе труда дознаваться какие были мыши в африке и кто заглядывал в окно, а крепко-накрепко заснул. Рано утром все уже были на ногах, а я еще все спал. Даже барон. И тот встал и приходил два раза сказать, что брекфаст-завтрак на столе. Пришёл пассет и тоже торопил вставать. Пора где ехать. Да куда же с этих пор? Визиты делать. «Какие? Кому в устре визиты делать? А к русскому, который здесь живет?» «Уж мистер Бен завтракает? Вставайте! Он поведет нас!» Торопил неотвязчивый пассвет. «Потом», — говорил он, — «вчера здешний мэджистрейт, судья, которого мы видели в Бэнксклюфе, ущелье Бена, просил заехать к нему. Потом отправимся на минеральные воды». «Потом еще куда?» — перебил я. И все в один день. Но посет заказал верховых лошадей и велел заложить наши экипажи. Я оделся, вышел в поле и тут только увидел, каким прекрасным пейзажем гор ограничен устар. Громады были местами зелены, местами взрыты и дики, с наростами седых камней, с группами деревьев, с фермами и виноградниками. Равнина вокруг гор была частью песчана, Частью зелена и уставлена фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежа прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям с моисом и виноградом и вратился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими уже отцветшими деревьями. Вскоре раздался топот. Готен тот приехал верхом на одной лошади а двух вел порожних. Потом явились и наши кучера. В ожидании товарищей я прошелся немного по улице и рассмотрел, что город выстроен весьма правильно и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. «Скучный город!» Заговорил зеленый, с тоской, глядя на эту чистоту. При постройке города не жалели места. Улицы так широки и длинны, что в самом деле, без густого народонаселения, немного скучно на них смотреть. Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля. Одних... «Площадей или скверов здесь около двадцати четырех. Каждая площадь имеет до одиннадцати акр», — сказывал Бен. «В городе теперь пока и с его уездом около пяти тысяч жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проезжая эти пространства, где на далекое друг от друга расстояние разбросаны фермы, невольно подумаешь». что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так чтобы они касались друг друга как в самой англии чтобы соседние нивы разделялись только канавой а не степями чтобы ни один клочок не пропал даром но где взять народонаселение здесь нет золота и толпа не хлынет сюда как в калифорнию и австралию здесь нужны люди которые бы шли на подвиг. Или надо обмануть пришельцев, сказать, что клад зарыт в земле, как сделал земледелец перед смертью, с своими детьми, чтобы они изрыли ее всю. На это мало найдется охотников. Английское правительство хотело помочь горю и послало целый груз неохотников, ссыльных. Но жители Капштата толпою вышли на пристань и грозились закидать их каменьями, если они... выйдут на берег. Народонаселение в Устере смешанное. Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего две, обе английские. Жители занимаются земледелием почти во всех видах. До тех пор мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в горах. С устройством дороги через ущелье, Устер и все ближайшие к клюфу. Места должны подняться. Кроме хлеба здесь много и плодов. Особенно хвалят яблоки и груши. Те, которые мы видели, нельзя есть. Они, правда, великие, но жесткие и годны на варенье или в компот. Другие плоды все уже отошли. Около города текут две реки — Гекс и Брееде. Из Гекса вода через Акведуки — Миль за пять идет в город. Жители платят за это удобство маленькую пошлину. Товарищи воротились от мнимого русского. Он из немцев, по имени Вейнерт, жил долго в Москве в качестве учителя музыки или что-то в этом роде. Получил за службу пенсион и удалился по болезни сначала куда-то в Германию, потом на мыс Доброй Надежды ради климата. Он по-русски помнил несколько слов — Все остальные забыл. Но любил русских и со слезами приветствовал гостей. Он болен, кажется, пролечом. Одинок. И в тоске доживает век. Вот что сказали мне, воротясь от Вейнерта товарищи. Прибавив, что вечером он сам придет. Становилось, однако, жарко. Надо было отправляться к минеральным источникам. И прежде заехать к лесюэру, судье, с визитом. Барон, пасьет и Гашкевич поехали верхом, а мы в экипажах. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Мы постучались, негритянка отворила нам двери, и мы вошли почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую большую гостиную, убранную по-старинному в голландском вкусе. так же, как на мызе Эльзенбург Через минуту явился хозяин в черном фраке, в белом жилете и галстуке. Он молча, церемонно подал нам руки и заговорил по-английски о нашей экспедиции, расспрашивал о фрегате, о числе людей и тому подобное. Тип француза не исчез в нем. Черты, оклад лица ясно говорили о его происхождении. Но в походке, в движениях уже поселилась не то что флегма, а какая-то принужденность. По-французски он не знал ни слова. Пришел взять его, молодой доктор, очень любезный и разговорчивый. Он говорил по-английски и по-немецки, ему отвечали и на том, и на другом языке. Он изъявил, как и все почти встречавшиеся с нами иностранцы, удивление, что русские говорят на всех языках. Эту песню мы слышали везде. «Вы не русский сказали мы ему. «Однако ж вы говорите по-немецки, по-английски и по-голландски, да еще, вероятно, на каком-нибудь издешних местных наречий. Хозяева повели нас в свой сад. Это был лучший, который я видел после Капштадтского ботанического. Сад старый, тенистый, с огромными величавыми дубами и с грушевыми и другими фруктовыми деревьями. между прочим персиковыми и гранатовыми. Тут были и шелковичные деревья, и бананы, и виноград. Меня поразило особенно фиговое дерево, под которым могло поместиться более ста человек. Под тенью его мы совсем спрятались от солнца. «Что это не почуют ничем?» — шептал зеленый, посматривая на крупные фиги, выглядывавшие из-за листьев на бананы и на кисти кое-где еще оставшегося винограда. Хозяева как будто угадали его мысль. Они предложили попробовать фиги, но предупредили, что, может быть, они не совсем спелы. Мы попробовали и бросили их в кусты, а зеленый съел не одну, упрекая нас чересчур в нежном воспитании. Источники отстоят от устера на четыре с половиной «Английские мили». Все это пространство занято огромной луговиной, которая зимой покрывается водой. Эта луговина вместе с источниками называется Бранд-Вейли, долина бранта Мы ехали песками по речному дну, по которому местами росла трава. Вскоре подъехали и к самой речке. Она была довольно широка и глубока. Учера не знали Брода, но в это время... Переходили реку Готентоты с валами. По их следам проехали и мы. Много было возни с лошадьми. Мальчишка Готентот должен был сначала их вести Вандик беспрестанно кричал «Апл!». Верховые лошади тоже упрямились. У наших всадников ноги по колени ушли в воду. Они не предвидели этого обстоятельства, а то, может быть, и не поехали бы верхом. Один из них, натуралист, Хотел, кажется, избавиться от этого неудобства, громоздился-громоздился на седле, подбирая ноги, и кончил тем, что к немалому нашему удовольствию упал в воду. Жара была невыносимая. Лошади по песку скоро ехать не могли, и всадники не знали, куда деться от солнца. Они раскраснелись ужасно и успели загореть. Я из глубины коляски, из-под крова, высылал благодарственные моления небу, что не еду верхом. Но вот и приехали. Видим, в одном месте из травы валит, как из миски с супом, густой пар и стелется по долине, обозначая путь ключа. Около вод стояла небольшая бедная ферма, где мы оставили лошадей. У самых источников росли прекрасные деревья. тополи, дубы, ели, айва, кусты папоротников, шиповника и густая сочная трава. По тропинке сквозь кусты пробрались мы не без труда к круглому небольшому бассейну, в который струился горячий ключ, и опускали в него руки. Горячо, но можно продержать несколько секунд. Брали воду в рот ни вкуса, ни запаха, Мы опустили туда яйцо, зеленый айву. Но ни яйцо, ни айва не варились. Зять Лесюэра, доктор, Сказывал, что как ни горяча вода, Но она не только не варит ничего, Но даже не годится для бритья, Не размягчает бороды. «Где же холодный ключ?» — спросил я. «А вот», — сказали мне, указывая под ноги. «Где?» «Да вот!» «Это?» Я посмотрел, не пролили ли где поблизости из ушата воду, и та бы стремительней потекла. На сожжень от горячего источника струилась из-под дерева нить воды и тихо пропадала в траве. Вот вам и минеральный ключ. Воды эти помогают более всего от ревматизма, но больных было всего трое. Они жили в двух-трех хижинах, построенных далеко от истока ключей. Пассиет, Бен и доктор пошли туда, а я остался. Ужасно было переходить горячую, открытую равнину под вертикальными полуденными лучами солнца. Я предпочел остаться в тени деревьев и стал помогать натуралисту ловить насекомых. Он был близорук до слепоты. и ему надо было ползать в траве, чтобы увидеть насекомые. Я заметил множество огромных, ярко-красных кузнечиков, которые не прыгали, как наши, а летали. Но их удобно было ловить. Они летели недолго и тотчас опускались. Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку, везде. Но все это ни к чему не повело. На другой день нельзя было войти к нему в комнату. что случалось довольно часто, по милости змей, ящериц и потрошенных птиц. «Что это у вас за запах такой?» «Да вон, — говорил он, — африканские кузнечики протухли. жирные очень, нельзя с ними ничего сделать. Ни начинить ваты, ни в спирт посадить, ни жны». Наши товарищи, путешествующие с самоотвержением, едва дотащились назад после посещения больных. удивительно, как и эти трое больных запаслись ревматизмом в климате, в котором непростительно простудиться будь эти воды в европе около них возникло бы целое местечко а сюда из других частей света ездит лечиться одним только воздухом между тем в окружности устера есть около восьми мест с минеральными источниками мы взяли в бутылку воды Некоторые из всадников пересели в экипаж, и мы покинули это живописное место, оживленное сильной растительностью. В Устри сейчас сели за Тифинг второй завтрак. Потом пошли гулять, а кому жарко, тот сел в тени деревьев на балконе дома. Часов в пять, когда жара спала, пошли по городу, встретили доктора, зятя Лесюера. Он повел нас в церковь, выстроенную самим пастором для черных. Другая, видна была вправо, от большой улицы, на площадке, но та была заперта. «Скучный город Устер», — твердил зеленый, идучи с нами. «Домой хочу, на фрегат. Там теперь ванты перетягивают. Славно, весело. В этих немногих словах высказался моряк». Он любил свое дело. Мы вошли в церковь черных. Проще ничего быть не может. Деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с харами. Вдоль алтаря до выхода в два ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. «А это для кого?» — спросил я. Это для белых, которые бы вздумали прийти сюда. Мы вошли к доктору, в его маленький домик, имевший всего комнаты 3-4, но очень уютный и чисто убранный. Хозяин предложил нам капского вина и сигар. У него была большая коллекция предметов натуральной истории. Между прочим, он подарил нашему доктору корень алоэ, особой породы, который растет без всякого грунта. Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь, он будет расти. Не завянет, не засохнет. Так он рос и у доктора на стене, и года в два обвил ее всю вокруг. Когда мы пришли в свой отель, часу в седьмом, столовая уже ярко освещена была, многими канделябрами. Стол блистал, как банкет. Это был не вчерашний импровизированный обед, а обдуманный и приготовленный с утра. Тут были супы, карри, фаршированные мяса и птицы, сосиски, зелень. Наш скромный доктор так и обомлел, когда вошел в столовую. Он был по строгой умеренности и простоте нравов живой контраст с бароном. у которого гастрономические наклонности были развиты до тонкости. «Ведь уж мы, кажется, обедали», — заметил он, — «четыре блюда имели». То был тифинг, то есть второй завтрак, а не обед, — заметил барон. Вчера без обеда и сегодня тоже. Слуга покорный. Обед тянулся до полуночи. Здесь Бен показал себя и живым собеседником. Он пел своим фальцетто шотландские и английские песни на весь устар. Так что я видел сквозь жалюзи множество глаз, смотревших с улицы на наш пир. Мы тоже пели и хором, и поодиночке с аккомпанементом фортепиано, которое тут было в углу. «Thank you, thank you», — повторял Бен после каждой русской песни, каждого немилосердно растерзанного итальянского мотива. В середине обеда вдруг вошел к нам в столовую пожилой человек, сильно разбитый ногами. Одну из них он немного приволакивал. «Страствуйте, господа!» — сказал он. хорошо хорошо!» — прибавил потом. «Не знаю, к чему!» Мы расступились и дали ему место за столом. Это был Вейнард, квази-русский, с которым наши познакомились утром. Он с умилением смотрел на каждого из нас, не различая, с кем он уже виделся, с кем нет. Вздыхал, жалел, что уехал из России, просил взять его с собой. А под конец обеда, выпив несколько рюмок вина, совсем ослабел, плакал, говорил смесью разных языков, примешивая беспрестанно хорошо хорошо Он напоминал мне старые наши провинциальные нравы. Одного из тех гостей, которые заберутся с утра, сидят до позднего вечера и от которого не знают, как освободиться. От него уходят, намекают ему, что пора домой, шепчутся, а он все сидит, особенно если еще выпьет. Мы один за другим разошлись по своим комнатам, а гость пошел к хозяевам, и мы еще долго слышали, как он там хныкал, вздыхал, и как раздавались около него смех и разговоры. Уж было за полночь когда я из окна видел, как он с фонариком в руках шел домой. На другой день, утром, мы поехали обратно. У Змийной горки завидели мы вдали в поле какую-то большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. «Секретарь! Секретарь!» закричала нам ученая партия. Мы все повыскакали из экипажей и побежали по кустам смотреть птицу, которая носит это имя. Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве. Все меньше и меньше. И когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Птица-секретарь известна тем, что ведет деятельную войну со змеями. У ней толстые, сильные ноги и острые когти. Она одним ударом ноги раздробляет голову кобра-капелли или подхватит ее в когти, взлетит повыше и бросит на камень. Садясь в экипаж, я заметил, что у нас опять новая лошадь. «Где же та?» — спросил я Вандика. «Вон она!» — отвечал он, указывая назад. «Я увидел сзади наших экипажей всадника». Наш год тот мальчишка ехал верхом. Затем он и был взят в поездку, как объяснилось теперь. — А что ж с этой лошадью станешь делать? — спросил я. — Променяю в парле на ту, которую видел на лугу. — А ту в капштад возьмешь? — Нет, променяю в Стелленбоши на маленькую, беленькую. — Как же, мальчишка, все будет ехать сзади каждый раз на новой лошади? — Yes, — отвечал Вандик с усмешкой. Только мы проехали Змейную гору, и Зеленый затянул было, что ты, дева молодая, не отходишь от окна, как мистера Бена кто-то будто кольнул. Он остановил повозку, быстро выскочил и еще быстрее побежал в кусты. Зеленый с хохотом стал делать лукавые замечания. Но за Беном так же быстро повыскокали и прочие спутники. Хохот и лукавые замечания удвоились. Я подумал, не опять ли показался секретарь? Оказалось, что Бен хотел осмотреть поля для новой дороги, которую должен был прокладывать от ущелья до устера. Мы не хотели отстать и пошли за ним. Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник, обыкновенно неробкий, хохочущий и среди опасности, пустился, однако, с такими скачками вперед, вслед за первой партией, что мы с бароном остановились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки. Среди этих скачков он отвечал нам также хохотом вскоре все пришло в прежний порядок мы тряслись по плохой дороге рысью за нами трясся мальчишка Готентот. тот зеленый заливался и пел разве ждешь ты до да кого же не солдат или певца мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев руслой схшей реки и наслаждались молча из другого карта Слышался живой разговор. Так въехали мы опять в ущелье, И только где становилось по угрюме Зеленый опять морщился и запевал мрачно, Не бил барабан перед смутным полком. На Мэйзи Клейпберг сын Бена встретил нас верхом. Здесь взяли мы купленных змей, Тигровую шкуру, Подразнили обезьяну и поехали ко второй тюрьме. к жилищу молодого Бена. По дороге везде работали черные арестанты с непокрытой головой прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором взводе. В одном месте мы застали людей, которые ходили по болотистому дну пропасти и чего-то искали. Вандик поговорил с ними по-голландски и сказал нам, что тут накануне утонул пьяный человек, и вот теперь ищут его и не могут найти. К обеду приехали мы к молодому Бену и расположились обедать и кормить лошадей. Погода была так же хороша, как за три дня, когда мы тут были. Но картина угрюмых скал, реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей. Черные теснились на дворе по скалам, но более всего на мосту, который строился. «Вот, посмотрите», — сказал нам мистер Бен, — «сейчас взрыв будет». Мы обратили взгляд на людей, толпившихся за мостом, около кучи камней. Вдруг люди, все бросились бежать от камней в разные стороны, и каждый присел неподалеку, кто за пень, кто за камень, и смотрели оттуда, что будет. Раздался взрыв, как глухой пушечный выстрел. Почва приподнялась немного под каменьями, и некоторые из них подскочили, а другие просто покатились в сторону. Сделано было при нас несколько таких взрывов. Опять мы рассматривали и расспрашивали с помощью миссионера черных о их именах, племени, месторождении. Наконец, стали снимать с них портреты. Сначала поодиночке, потом Гашкевич хотел снять одну общую картину со всего этого живописного уголка ущелья. Из черных составили группу на дворе. Мистер Бен с сыном и миссионер стояли возле них. Мы с бароном забрались на ближайшую скалу, которая была прямо над флигелем Бена и тоже входила в картину. Нас просили не шевелиться, но мы украдкой покуривали в твердом убеждении, что Гашкевич... близорукости не разглядит. Впрочем, из этой великолепной картины, как и из многих других, ничего не выходило. Приготовление бумаги для фотографических снимков требует, как известно, величайшей осторожности и внимания. Надо иметь совершенно темную комнату, долго приготовлять разные составы, давать время бумаге вылежаться и соблюдать другие, подобные этим, условия. Несмотря на самопожертвование Гашкевича, с которым он трудился, ничего этого соблюсти было нельзя. Перед обедом черные принесли нам убитую ими еще утром какую-то ночную змею. Она немного меньше аршина смугло-белая, очень красивая на вид. Ее удавили, принесли на тесемки и повесили на ручке замка у двери. Ее трогали, брали в руки... но признаков жизни не замечали. Глаза у нее закрылись, мелкие частые зубы были наружу. Она висела уже часа два. Мне вздумалось дотронуться ей до хвоста горящей сигарой. Вдруг змея начала биться, извиваться, поджимать и опускать хвост. Другие стали повторять то же самое. Потом посадили ее в спирт. После обеда мы распрощались с молодым Беном и отправились в Веллингтон, куда приехали поздно вечером. Топающий хозяин опять поставил весь дом вверх дном, опять наготовил баранины, ветчины, чаю и опять все дурно. Утром перед отъездом из Веллингтона мы пошли с визитом к господину Бену, благодарить его за обязательное внимание к нам. Бен представил нас своим дочерям, четырем зрелым африканкам, то есть рожденным в Африке. Жена у него была голландка. Он вдовец. Около девиц было много собачонок, признак исчезающих надежд на любовь и супружество. Зрелые девы, перестав мечтать, сосредоточивают потребность любить на кошках, на собачонках, души более нежные на цветах, Старшая дочь была старая дева. Третья — высокая стройная девушка, очень недурна собой. Прочие так себе. Они стали предлагать нам кофе, завтрак, но мы поблагодарили, отговариваясь скорым отъездом. Мистер Бен предложил посмотреть его музей ископаемых. Несколько небольших остров, присмыкающихся, он предложил взять для Петербургского музеума натуральной истории. На прощании он сказал нам, что мы теперь видели полный обращик колонии. Вся она такая, те же пески, местами болота, кусты и крупные травы. Мы ехали по знакомой уже дороге рысью. Приехали в Паарль. Вандик повез нас другой дорогой, которая идет по нижним террасам местечко. Я думал, что он хочет показать нам весь Паарль, А оказалось, что ему хотелось только посмотреть, ходит ли еще на лугу лошадь, которая его так озадачила в первый приезд. Только что он привез нас в знакомую гостиницу, как отпряг лошадей и скрылся. На этот раз нас встретила Ма. Па был тоже дома. Это сухощавый и молчаливый англичанин весьма благовидной наружности и с приличными манерами. Он, казалось, избегал путешественников и ни во что не вмешивался, как человек, не привыкший содержать трактир. Может быть, в самом деле не его ремесло? Может быть, его принудили обстоятельства? Все это может быть. Но дело в том, что нас принимали и угощали ма и вторая девица. Первая была, по словам сестры, больна и лежала в постели. Мы пожалели... и велели ей кланяться. По дороге от Паарля Готентот-мальчишка, ехавший на вновь вымененной в парле лошади, беспрестанно исчезал дорогой в кустах и гонялся за маленькими черепахами. Он поймал две. Одну дал в наш карт, а другую — ученой партии. Но мы и свою сбыли туда же, потому что у нас за ней никто не хотел смотреть, а она ползала везде, карабкаясь вон из экипажа и падала вечером мы нагрянули в сталинбож заранее обещая себе обильный ужин виноград арбузы покойный ночлег и вразительные взгляды толстые черноглазые мулатки но дом был весь занят из капштата ехали какие то новобрачные домой на ферму и ночевали в той самой комнате где мы спали с зеленым нам однако ж предложили ужин и фрукты и даже Взгляды мулатки — все, кроме ночлега. Хозяйка для спанья заняла комнаты в доме напротив, и мы шумно отправились на новый ночлег в огромную с несколькими постелями комнату, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видели только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство. На другой день рано мы уехали. Мальчишка Готенто трясся сзади уже... на беленькой стелленбошской лошадке. Парльская была запряжена у нас в карте, а Устерская осталась в Стелленбоше. К обеду, то есть часов в пять, мы, запыленные, загорелые, небритые, остановились перед широким крыльцом Вельч-отеля в Капштадте и застали в синях толпу наших. Каролина была в своей рамке, в своем черном платье, которое было ей так к лицу, с сеточкой на голове. Пошли расспросы, толки, новости с той и с другой стороны. Хозяйки встретили нас, как старых друзей. Ричард сначала сморщился, потом осклабился от радости, неимоверно скривило рот и нос на сторону, хотел было и лоб туда же, но не мог. Видно, платок на голове крепко завязан. У него только складки на лбу из горизонтальных сделались вертикальными. Каролина улыбалась нам приятнее, нежели вновь прибывшим из капштата товарищем. Слуги вмиг растащили наши вещи по номерам, и мы были прочно водворены в отеле, как будто и не выезжали из него. Молодая служанка Алиса, как все английские служанки, бросалась из угла в угол, С легкостью птицы летала по лестницам, там отдавала приказания слугам, тут отвечала на вопрос, мимоходом кому-нибудь улыбалась или отмахивалась от чересчур настойчивых любезностей какого-нибудь кругосветного путешественника. Шумной и многочисленной толпой сели мы за стол. Одних русских было человек двенадцать, да несколько семейств англичан. я успел заметить только белокурого полного пастора с женой и детьми. Нельзя не заметить. Крик, шум. Везде дети. В сенях, по ступеням лестницы, в номерах, на крыльце. И все пастора. Настоящий Авраам после божественного посещения. Как только я пришел в свой номер, тотчас посмотрел, вставлено ли стекло. «Нет». Я с жалобой к хозяйке. «Что ж стекло-то?» — спросил я с укором. Я так и ждал, что старуха скажет, праздники были нельзя. Но вспомнил, что у протестантов их почти нет. «Что же она скажет мне?» — думал я. «Что забыла? Что жаль деньги тратить? Живет и так». Она молчала. Я повторил свою жалобу. «Война с кафрами все мешает. «Сказала она. Ну, я никак не ожидал такой отговорки. Совершенно местная. Все мастеровые заняты. Никак не могла найти. Вот завтра пошлю». Но стекло не завтра, ни послезавтра, ни во вторичный мой приезд в Капштад вставлено не было. Да и теперь, я уверен, так же точно, как и прежде, В него дует ветер и хлещет дождь, а в хорошую погоду летают комары. А все говорят на русского человека. Он беспечен, небрежен, живет на авось. Чем кафорская война лучше наших праздников? Жизнь наша опять потекла прежним порядком. Ранним утром всякий занимался чем-нибудь в своей комнате, кто приводил в порядок коллекцию собранных растений, животных и минералов, кто записывал виденное и слышанное. Другие читали описание капской колонии. После Тифинга все расходились по городу и окрестностям, потом обедали, потом смотрели на картинку и шли спать. На другой день по возвращении в Капштад мы предприняли прогулку около Львиной горы. Точно такая же дорога, как в бенск клюфе идет по хребту льва, начинаясь в одной части города и оканчиваясь в другой. Мы взяли две коляски и отправились часов в одиннадцать утра. День начинался солнечный, безоблачный и жаркий до нельзя. Дорога шла по берегу моря, мимо дач и ферм. Здесь, пока до начала горы, растительность была скудная, и дачи, сопаленную кругом травою и тощими кустами, смотрели жалко. Они, с закрытыми своими жалюзи, как будто закрытыми глазами, жмурились от солнца. Кругом немногие деревья и цветники, неудачные претензии на сад, делали эту наготу еще разительнее. Только одни исполинские кусты алоэ, вдвое выше человеческого роста, не боялись солнца, и далеко раскидывали свои сочные и колючие листья. Они сплошным забором окружали дачи. На покатостях горы природа изменяется. Начинается густая зелень, и теснее идут фермы и дачи. Одна из них называется Green Point, зеленая точка. Она построена на скате зеленой оконечности львиной горы. Сюда ездят из города любоваться морем и горой. Мы поехали в гору. Она идет от лога по прекрасному шоссе, местами в тени густых каштановых и дубовых аллей. Бока горы заросли лесом до самого моря. В лесу во всех направлениях идут конные дороги и тропинки. Не последнее наслаждение проехаться по этой дороге, смотреть вниз на этот кудрявый тенистый лес, на голубую гладь залива, на дальние горы и на громадный зеленый холм над нашей головой слева. Внизу, между каменьями, о которой с яростью плещутся вечные буруны, кое-где в затишьях, в прозрачной воде, я видел стаями игравшую рыбу разной величины и формы. Но жарко, очень жарко. Лошади начинали останавливаться, пока мы выходили с коляски на живописных местах, Я видел, что мальчишка-негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему негруже из племени бичуан и все что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли идти далее. Кучера стали будто подгонять их, а они бесились и рвались к пропастям. Понятно кучерская тактика. Я погрозил мальчишке-негру не заплатить ему всех условленных денег. «Ты сход! Вереход, сир!» «Очень жарко!» — бормотал он. «Лошади не могут идти!» Под нами, в полугоре, было какое-то деревянное здание, вроде беседки, едва заметное в чаще зелени. «Что это за дом?» — спросили мы. «Трактир Ротонда», — сказали кучера. «Здесь путешественники...» Заезжают освежиться и отдохнуть. Барон только что услышал об освежении, как пустился сквозь чащу леса целиком вниз, устраняя тростью ветки. Мы за ним, и скоро измученные, добрались до трактира, который окружен открытой круглой галереей, отчего и называется ротондой. Здесь царствовала такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный вид на море, на леса, на пропасти, на дальний горизонт неба, на вдали суда, что мы в радости перестали сердиться на кучеров и велели дать им вина в благодарность за счастливую идею завести нас сюда. Садик, кроме дубов, елей и кедров, был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными кустами. Толстая голландка принесла нам лимонаду и вина. Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую перед нами картину, горячую, полную жизни, игры, красок. Кучера, несмотря на водку, решительно объявили, что день чересчур, Жарок и дальше ехать кругом всей горы нет возможности. Что с ними делать? Брониться? Не поможет. Заводить процесс за 10 шиллингов? Выиграешь только 9 шиллингов, а кругом льва все-таки не поедешь. Мы велели той же дорогой ехать домой. Надо было, однако ж, съездить в Саймонстаун и узнать пообстоятельнее, когда идем в море. Мы вдвоем с Савичем взяв вандика отправились в саймонстаун на паре в той же самой карете которая возила нас по колонии дорогой ничего не случилось особенного только савич проехавший туда один раз наперед рассказывал все подробности местности всякую отмель бухту ферму удивительный глаз и славная память да еще сын вандика мальчик лет шести которого он взял так прокатиться Долгом считал высовывать голову во все отверстия, сделанные в покрышке экипажа для воздуха, и в одной из них высунулся так неосторожно, что выпал вон и прямо носом. Пустыня огласилась неистовым криком. К счастью, в африканских пустынях нынче почти везде есть трактиры. Там шлуна обмыли, дали примочки, и потом вандик с первым встретившимся экипажем который был, конечно, знаком ему, отослал сына домой. В Саймонстауне я застал у нас большие приготовления к обеду и балу, которые давали англичанам в отплату за их обед и бал и за дружеский прием. Я перепугался. Бал и обед. В этих двух явлениях выражалось все, от чего так хотелось удалиться из Петербурга на время. Пожить иначе, по возможности, без повторений. А тут вдруг бал и обед. Отец Аввакум тоже втихомолку смущался этим. Он не был в Капштадте и отчаивался уже быть. Я подговорил его уехать, и дня через два с тем же Вандиком, который был еще в Саймонстауне, мы отправились в Капштадт. Но отец авакум имел... что французы называют «дюгиньон» — «неудачу». К вечеру стал подувать порывистый ветерок, горы закутались в облака, вскоре облака заволокли все небо, а я подготовлял было его увидеть столовую гору, назначил пункт, с которого ее видно, но перед нами стояли горы темных туч. Как будто стены, за которыми прятались и стол, и лев. «Ну, завтра увижу», — сказал он. «Торопиться нечего». Ветер дул сильнее и сильнее. И наносил дождь, когда мы вечером, часов в семь, подъехали к отелю. Утром я вошел к отцу Авакуму. Окно его комнаты обращено было прямо к столовой горе. «Ну, смотрите же теперь», — сказал я. «Какова гора?» и открыл ставни. Но горы не было. Мрачная туманная пелена закрывала все. Дул ветер, в окно летели брызги дождя. Досадно. Надо было подождать полудня, а вось разгуляется. Алиса принесла нам чаю, потом мы пошли еще в столовую опять пить чай с аккомпанементом котлет, рыбы, дичи и фруктов. «It rains!» «Дождь идет», — сказала мистерис Вельч. «Да», — с упреком отвечал я ей, — «и в моей комнате тоже». Каролина еще почивала. Я повел отца Вакума смотреть город. Мы ходили по грязным улицам и мокрым тротуарам, заходили в магазины, прошли по ботаническому саду, но окрестности не видали. За двести сажен. Все предметы прятались в тумане. Отец Авакум зашел в книжный магазин, да там и сел. И та книга ему нравится, и другая нужна. Там увидит издание, которого у него нет, и купит книгу. На силу я вытащил его домой. Там застали суматоху. Пастор уезжал в Англию. В сенях лежали груды чемоданы, узлы ящики. Толпились няньки, дети, и все исчезло.